Майк забрал мой телефон, после чего мы, словно пара дэнди, вышли из кабинета и покинули казино, так что его четверым телохранителям не пришлось стрелять. Джейсон был готов драться, он выпятил грудь и сжал кулаки, но я успокоил его одним из знаков, которыми мы обычно обменивались. Размер бицепсов не имеет значения, когда можно получить пулю. «Все в порядке, Джейсон, оставайся на посту, я вернусь через несколько часов». «Ты уверен, босс?» «Да, мы с Майком должны кое-что обсудить». Возле клуба Майка поджидал «Мерседес Р-класса», и нам пришлось немного подождать, пока двое его мальчуганов усаживались на заднее сиденье. Я подмигнул Майку, раз уж ему это так нравилось. «Ты крут для босса мафии! Двое твоих парнишек неплохо смотрятся на детских местах!» Однако Майк мне возразил. «Ты полагаешь, мне следовало приехать на двух машинах? А как же забота о внешней среде? А мой углеродный след в атмосфере — мальчуган!» «Мальчуган? Тебе следует отказаться от этого слова. Оно слишком уморительное». «В машину!» — сказал Майк с застывшим лицом. «Похоже, я начал его утомлять». Мы ехали через город, и я никак не мог смириться с тем фактом, что для меня все кончено. Я же прекрасно понимал, что как только мы прибудем в нужное место, и Майк Мэдден убедится, что я понятия не имею о каком-то таинственном диске, он, скорее всего, меня пристрелит. Диск? Это меня удивило. Я не представлял, какое отношение Зепп мог иметь к диску. Всего, что он знал о компьютерах, можно было записать на одну из лошадиных пилюль, которые он продавал нервным родителям или безумной толпе, как он их называл. «Почти мёртв», — думал я, пытаясь донести эту мысль до собственного сознания. «Уже почти мёртв!» Однако я не чувствовал ни тошноты, ни страха. Даже мысли о пытках не могли пробить моё спокойствие. Дело в том, что я не верил. Последняя неделя выдалась слишком дикой, чтобы быть реальной. Мой мозг ждал, когда я проснусь, запутавшись в пропитанной потом простыни. Я понимал, что нельзя за неделю превратиться из вышибалов в Супермена, если, конечно, ты хочешь выжить. Я хотел, только вот не знал, как это сделать. Мы миновали кафе Чекерс и парк. Я видел, как официантка Кармел шутит с клиентом, парнем в охотничьей шляпе. Он шлепнул ее по заду, а она налила ему кофе и одарила улыбкой, широкой, словно ломоть дыни. А я не знал, что имеется такая возможность. Может быть, я и не мог на нее рассчитывать. Было всего десять вечера, а улицы практически опустели. К наступлению темноты жизнь в клоистерсе замирает. Заваленные палой листвой пригороды, машины с приводом на все четыре колеса, деревянные дома с совсем маленькими участками за заборами, дорогие парки с детскими площадками. Наш убогий мир периодически нарушает общепринятые правила, но если верить Клойстерс Кроникл наш городок занимает в списке третье место с конца по уровню преступности и второе сначала по уровню грамотности населения. Чудесно жить там, где люди предпочитают книги телевидению. Призрачный зэп не позволил мне слишком глубоко погрузиться в сентиментальные размышления. Немного поздновато для духа коллективизма, партнер. Только не говори мне, что если ты переживешь эту ночь то превратишь слот в столовую для бездомных, а святой Дэниел наденет сутану и будет сопровождать каждую тарелку похлебки своей мудростью. «Похлебка!» — пробормотал ирландец Майк. «Господи, мальчуган! Еще рано колодца. У нас впереди вся ночь!» «Значит, я снова начал думать вслух!» «Паршивый знак!» Мне ужасно хотелось, чтобы он перестал повторять слово «мальчуган». Меня оно оскорбляло. Я подумал было, что, возможно, хороший удар локтем по ребрам отобьет у него желание быть лепреконом. Но в таком случае я мог не доехать до цели путешествия и не узнать, что случилось с Зэбом. Хороший довод, превосходный. Продолжай в том же духе. «Куда мы едем?» — вежливо спросил я у Майка. Кто знает, он вполне мог ответить на мой вопрос. «Заткнись, маковой!» Или нет? Мы ехали не так уж и долго. В Клойстерсе все близко. По пути мы миновали восемь церквей и три полицейские машины. Бог и пистолеты. Вот во что мы здесь верим. Красные прожекторы горят над головой, освещая кварталы, точно посадочные огни. Очень скоро мы подъехали к знакомому торговому центру, месту обитания Зеба. Когда я в последний раз здесь был, мне пришлось грузить труп в багажник. Что ж, вполне разумно тут все и закончить. Пара сгоревших тел, обычный несчастный случай при пожаре. «Конец пути, мальчуган!» — сказал Майк. Я почувствовал, как скрипит каждый камешек под колесами Мерседеса, когда машина начала тормозить. «Может быть», — подумал я, и меня вдруг охватила полнейшая уверенность, что я труп — если войду в здание на условиях Майка. Но совсем не тот, на который ты рассчитываешь, мальчуган. То, что я намеревался сделать, так не казалось частью реального мира. Одна из тех идей, которые обычно никогда не проходят через фильтр здравого смысла. Но в последние несколько дней этот фильтр вышел из строя. А когда мне в голову приходят подобные идеи, рубильник, как правило, оказывается неисправным. — Ладно. Два человека впереди, два сзади, и ирландец Майк слева. Все вооружены, все опасны. Однако они ограничены в движениях и почти наверняка не ожидают, что я окажу сопротивление противнику, который настолько превосходит меня в численности. Я понимал, что начинать действовать следует до того, как они отстегнут ремни безопасности. Я несколько раз глубоко вдохнул, чтобы привести себя в полную готовность а потом сделал свой первый ход. — Хорошо. Пять мишеней. Начинаем. Я ударил герланца Майка ребром ладони по трахее по опыту зная, что через пять минут у него будут серьезные проблемы с дыханием. Его глаза вылезли из орбит, словно ему в задницу воткнули гарпун. А я подумал, что было бы здорово рассказать об этом Джейсону. Он такие вещи обожал. Я очень надеялся, что такой шанс... У меня все-таки будет. Парни сзади должны были отреагировать первыми, потому я нагнулся под средний ряд сидений и рванул рукой перемещения кресел, одновременно используя ноги, как рычаги, чтобы врубиться в сидевших сзади головорезов. Сиденья легко скользнули назад по рейкам. Да благословит Господь немецких инженеров! Затрещали щиколотки и голени. Один из громил врезался затылком в заднее стекло пока еще никто не успел достать оружие. Какая-то часть меня наблюдала за происходящим со стороны, как будто кто-то другой совершал решительное действие, а я смотрел издалека и далеко не полностью одобрял собственные поступки. И остались два парня впереди. Я протянул руку мимо сведенного судорогой тела ирландца Майка и дернул рычаг, блокировавший сиденье. Затем перенес свой вес вперед и толкнул спинки всей массой, прижав парней к приборному щитку. У одного из них рука оставалась свободной, и он потянулся к оружию. Поэтому я сломал ему шаровидный сустав плеча, ударив подмышку. Пока мои дела складывались превосходно, учитывая все обстоятельства. Моя легкомысленная часть уже собралась захихикать, но я ее придавил, решив оставить девчачьи проявления на потом». Бенс наполнился стонами, словно мы находились под водой, а на ветровом стекле расцвели морские анимоны крови. Мы проехали еще десять футов, и одно колесо вылезло на тротуар и задело мусорный бак. Я еще разок врезал ирландцу Майку в наказание за то, что он жуткий урод, выскочил из машины и помчался к заднему входу в заведение Зеба. Мои ботинки стучали по гравию». В лицо дул холодный ветер. У него был вкус жизни. Я наслаждался им несколько мгновений, пока не добежал до двери. Теперь следовало снова сосредоточиться. У меня имелось достаточное количество пистолетов, но с собой не оказалось ни одного. Дверь открывалась внутрь. За ней виднелась еще одна голова картофелина. Очередной парень Майка высунулся, чтобы проверить, кто пинает мусорный бак. Этого я почти пожалел. Его пистолет болтался на боку, а я мчался на него, оскалившись, точно озверевший медведь. Он успел сказать «Ох!» перед тем, как я врубился головой под его руку, и мы вместе влетели внутрь. «Ох!» — повторилось на более высокой октаве, и мы оказались посреди комнаты. Ноги парня волочились по полу, локти выстукивали барабанную дробь по моей спине что едва ли облегчало его положение. Может быть, если бы у него хватило ума взяться за пистолет? Не хватило ни ума, ни времени. «Мама!» — сказал он. «Коза!» Ругался или звал маму? «Кто знает!» Перед нами возникла стена, и я направил мальчугана прямо в нее. Мы пробили два слоя гипсокартона, деревянный переплет и почти уселись в кресло дантиста. Не слишком полезно для внутренности человека. И все же береженого Бог бережет. Поэтому я проскочил сквозь пробитую дыру и приложил по башке стонавшего парнишку Майка лотком, очень вовремя оказавшимся у меня под рукой. Стоны сразу прекратились. Однако аварийная сигнализация не включилась. Жаль, она бы мне сейчас не помешала. Тем не менее, стоны не прекращались. Они раздавались у меня за спиной, в геопатическом магазинчике Зеба. «Это я идиот! Я жив!» «Зеб? Не может быть!» Мальчуган Майка без борьбы отдал мне свой пистолет. Превосходный блестящий кольт сорок пятого калибра. Семь патронов в обойме, одна в стволе. Если допустить, что этот тип, назовем его Стив, держал оружие заряженным. «Маковай!» «Ну ты ублюдок!» Рев снаружи. Ирландец Майк быстро пришел в себя и забыл о мальчугане. «Выходи, маковой!» «Хорошо, это хорошо. Значит, у меня еще оставались какие-то шансы. Конечно, мне бы следовало прикончить всех. Тогда бы шансы могли стать реальными». Я метнулся сквозь клубы мелкой пыли в магазинчик Зеба. Кровь на полу, блестящая в полоске света. Кровь на ковре и на бетоне. Блестящий след вел к дрожащему в углу телу. Я сразу понял, что это мой друг Зеб, привязанный клейкой лентой к собственному офисному креслу. Они играли им в пейнбол. Глаза Зеба оставались полузакрытыми, его лицо покрывали синяки, с кончиков пальцев капала кровь. Лукавые глаза потеряли прежний блеск, а острые черты жулика исчезли. Он выглядел ужасно, а чувствовал себя еще хуже, если вообще был способен что-то чувствовать. Я развернул его кресло так, что он оказался ко мне лицом. — Зэпп, быстро рассказывай, что ты натворил! — «С самое время! — прошептал Зеб, пуская кровавые пузыри. — Парацетамол и бупрофен под сейфом! Я встряхнул его, и из раны под глазом потекла кровь. «Нет, рассказывай! Какой к дьяволу диски нужен?» Зэб закашлялся, и в груди у него что-то засвистело. «Нет, диска! Э, все чепуха! Давай, Дэн, таблетки!» «Так уж он устроен! После такого мордобоя в жизни Зэба осталась только боль! Будет он жить или умрет, уже не имело значения! Только боль!» «Хорошо, хорошо!» Я принялся перебирать бутылочки по сейфом. На большинстве из них были сделаны от руки надписи. Обычные дешевые таблетки. Зепп старался заработать всеми возможными способами. «Пять минут, Майк!» — крикнул я в потолок. «Пять минут! И я найду проклятый диск!» Никакого ответа. Только звук неуверенных шагов и звон металла. «Пять минут, Маковый! наконец раздался голос Майка. «Если я услышу сирены, то спалю тут все дотла!» «Замечательно! У меня осталось триста секунд, а торговаться нечем!» «Парацетамол!» Я нашел бутылочку и принялся читать инструкцию. Поливать на дозировку!» — взвыл Зеб. «Давай все!» «Но я решил, что этот номер у него не пройдет. Зепп находился в таком состоянии, что стал бы их жевать до самой смерти». Я встряхнул бутылочку и дал ему две таблетки. Зэп слезнул их с моей руки, точно пони, кусочки сахара. Пока я срывал клейкую ленту с его запястья, он немного успокоился под действием таблеток. — Где ты был, приятель? — схлипнул он. А потом хрипло захихикал. — Я вел передачи, посылал сигналы, вел с тобой долгие разговоры. Неужели ты ничего не слышал? — Ни черта я не слышал. — заявил призрачный Зеп. — Я слышал тебя, брат, — сказал я. — И вот я здесь. А теперь расскажи, что ты натворил. — Я остался в живых. Вот что я сделал. Не слишком горжусь, но у меня получилось. Я слегка его встряхнул. — Что ты сделал? Давай, Зеп, расскажи мне. Тот заморгал так, словно собирался заснуть. — Я сделал Майку Мэддену волосы, как тебе, Дэн самые лучшие трансплантаты не может быть только не это этот ублюдок настоящий параноик вот что я тебе скажу привел китайских студентов чтобы они ассистировали и никто не узнал кто он такой у них маленькие ручки они отлично справились с работой через шесть месяцев никто даже не догадается у Майка столько волос что сам Пирс Броснан обделался бы от зависти время уходило Замечательная работа, просто великолепная. Так в чем проблема? Даже разбитое лицо Зеба сумело принять виноватое выражение. У меня появился шанс, я не мог его упустить. Две минуты, маковой! И тебе лучше достать кролика из шляпы, мальчуган. Зеб засмеялся. Мальчуган, всегда мальчуган. Вы ирландцы такие отсталые. «Какой шанс, Зэпп! Эти люди собираются нас убить!» «Ни тебя, Дэн! Ни тебя, мой большой любимый Шварценеггер! Могу спорить, что ты уже вырубил нескольких!» «Тут он был прав. Может быть. Но почему они гоняются за мной, Зэпп?» Зэпп посмотрел на кровь на своих пальцах, однако не нашел там никакой подсказки. «Я сказал Майку, что записал всю процедуру и обещал выложить на сайте YouTube. «Добавив, что ирландцы Нью-Йорка обделываются от восторга!» «Ты бы видел его во время операции! Большой ребёнок плакал как... Э, ребёнок! Он не разрешал мне сделать даже перекур!» «Невозможно поверить!» «Я знаю!» — хрипло сказал Зепп. «Я всегда осторожно обращался с пеплом!» «Я не про сигареты! Ты пытался шантажировать босса мафии?» «Какой он босс? У него всего дюжина людей!» Я просил всего двадцать тысяч. Двадцать тысяч за то, что я уничтожу диск. Хорошая сделка. Но диска не существует. Зэп икнул, и на его губах и деснах появилась кровь. Проклятие! Конечно, нет! Ты видишь здесь камеры? Эта мысль пришла мне в голову слишком поздно. Я заскрипел зубами. И когда ты сказал Майку, что диск у меня... Зэп подкатился назад. — Два дня, Дэн. В течение двух дней я клялся, что все это ложь. Два проклятых дня они били меня по зубам и головой об стену. На каком-то хреновом складе в Экране. Там повсюду валяются кусочки меня. — А потом ты сказал Майку, что диск у меня. — Да, сказал. Подбородок зубы опустился на грудь. — А что я мог сделать? Ты крутой, ирландский ублюдок, Дэн. Я знал, что жалкие гангстеры с тобой не справятся. Никогда. Ты их всех прикончишь и спасешь меня. Другой надежды. У меня не было.